глава 17 По их просьбе испуганная зинаида набрала номер оррвида и сообщила ему, что им нужно срочно встретиться. Что произошло поинтересовался Арвид к чему такая срочность? к нам приехал новый нотариус, выдавил из себя зинаида, как научил ее дронга. Он беседовал с самой Казимирой станиславной и она попросила меня записать какие-то цифры для нее. Ты записала не спросила, а прямо-таки крикнул Арвид.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 «Что вам нужно?» — разозлился Орвид. «Скажите, кто вы такие, аркетиры или обычные бомбилы?» «Мы обычные детективы, которые пытаются понять, почему Орвид Желтович установил наблюдение за своей родственницей и ее подругой», — пояснил Вейдеманис. «Я ничего не устанавливал», — попытался ворваться из объятий Дронго Орвид, но это было бесполезно. Тот так сильно сжал его, что казалось, еще немного, и кости просто захрустят. «Не нужно лгать», — ласково попросил дронга «Мы все знаем» и про то, как ты нанял Зинаиду Вудко следить за ними, и как приезжал к нотариусу из Верову со своим конкретным предложением, чтобы тот навсегда забыл адрес хосписа. «Вы меня с кем-то путаете», — пробормотал Орвид. «И еще ты просил нотариуса больше не заниматься делами своей родственницы. Или это тоже поклеп?» «Отпустите меня!» — почти простонал Орвид. Дронго немного ослабил свою хватку и чуть отодвинулся в сторону. Салон был просторным. Это был лендровер последней модели». «Что вам нужно?» – тихо спросил Орвит. «Вы тоже хотите денег?» «Самое поразительное, что мерзавцам нравится думать об остальных, что они такие же мерзавцы», – вздохнул Дронга. «Нет, мы не хотим денег. Мы уже пояснили, что являемся детективами, которые расследуют тяжкие преступления против личности». «Ну, тогда это не ко мне. Я не совершал никаких тяжких преступлений», – убежденно сказал Орвит.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 И вот теперь вы садитесь в мою машину и говорите, что я виноват в убийстве Генриетты Андреевны. Как я мог ее убить? Каждое мое посещение фиксировалось в журнале с момента прибытия до момента ухода. По минутам. Я бы не смог найти ее палату и потом убить ее. Это было бы невозможно. «Не кричите», — поморщился Дронга. «По-вашему, если вы несколько раз навестили несчастную больную женщину, то имеете право ее ограбить?»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 А если говорите правду, то тогда получается, что есть еще один неизвестный родственник. Только, в отличие от меня, денег он нотариусу не дает, и Зинаиду для наблюдения за Казимирой Станиславной не нанимает. Он просто идет и убивает лишнего свидетеля, каковым оказалось Генриетта Андреевна. Значит, вы должны найти этого, нового родственника, а не меня». В Эдеманис взглянул на дронга Было ясно, что он согласен с Орвидом. дронга пожал плечами и первым открыл дверцу машины.